Вот замечаю я, что она пирожки печет на какой-то бумаге. Пирожки она, любезные читатели, удивительно хорошо печет, лучших пирожков вы нигде не будете есть. Посмотрел как-то на спотку пирожка, смотрю, писаны слова. Как будто сердце у меня знало. Прихожу к столику, тетрадки и половины нет, остальные листки все растаскал на пироги. Что прикажешь делать? На старости лет не подраться же. Прошлый год случилось проезжать через Годячий, нарочно еще не доезжая города, завязал зелок чтобы не забыть попросить об этом степан Ивановича. Этого мало взял обещание с самого себя, как только чихнул в городе, то чтобы при этом вспомнить о нем, все напрасно. Проехал через город и чихнул, и высморкался в платок, а все позабыл, да уже вспомнил, как верст шесть отъехал от заставы.